Глава 40. Государственное дело. Перейдя в свой кабинет, кардинал увидел там графа де Лафер, который вдал его, внимательно рассматривая картину Рафаэля, висевшую над поставцом, украшенным серебром и золотом. Кардинал вошёл легко и бесшумно, как тень. И тот сейчас взглянул на графа, зная, как всегда по выражению лица собеседника угадать характер разговора. Но на этот раз он ошибся. Он ровно ничего не прочёл на лице аторца и не заметил даже того почтения, которое привык видеть всегда и у всех. Атос был одет в чёрное платье, скромно вышитое серебром. Он на киуд знаки подвязки Золотого руна и Святого духа, трёх высших орденов. Соединённые вместе, они бывали только у королей или у артистов на сцене. Мазарине долго, но безуспешно старался вспомнить, как зовут стоявшего перед ним человека. Мне доложили, сказал он наконец, что ко мне приехал посол из Англии. Он сел, отпустив Дернуина и Бренна, собиравшегося в качестве секретаря вести протокол. "Действительно, господин кардинал, я прислан Его Величеством королём английским". "Для англичанина вы говорите по-французски удивительно чисто", приветливо сказал Мазарини, посматривая на Ардина и траек поймать взгляд посла. "Я не англичанин, я француз, господин кардинал". — отвечал Атос. — Вот как? — Английский король избирает французов в посланники. Это хорошее предзнаменование ваше имя, сударь. — Граф де ла Ферр, — отвечал Атос, — без того глубокого поклона, какого требовали и сан, и гордость всемогущего министра. Мазарини пожал плечами, как бы желая сказать «не знаю этого имени», потом спросил «И вы приехали сказать мне?» Я приехал от его величества короля английского объявить королю французскому Мазарине нахмурил брови объявить королю французскому невозмутимо продолжал отоз айти сливом возвращения его величества короля Карла II на отцовский престол Эта деталь не ускользнула от фитрового кардинала. Мазарини слишком хорошо знал людей и увидел в холодной, почти высокомерной учтивости Атоса признак неприязни, редко встречающийся в атмосфере придворных теплиц. "У вас, верно, есть дверительные грамоты?" спросил Мазарини сухо и с досадой. "Есть, монсеньор". Слово "монсеньор" с трудом слетело с густ Атоса. казалось, оно жгло его губы. Покажите их. А тут достал депешу из выцветшей бархатной сумки, висевшей у него на груди под камзолом. Моцарини протянул руку. Извините, господин кардинал, сказал Отос. Депеша адресована королю. Левый франт, сударь, вы должны знать, Что значит быть первым министром при французском дворе?" А тот отвечал: "Да, были времена, когда я знал, что значит первый министр. Но давно уже решил всегда обращаться прямо к королю". "В таком случае, возразил Мозарени, начинавший сердиться, вы не увидите ни министра, ни короля". И Мозаренив встал.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 Круглая шляпа и Библия за поясом имеется в виду облик приверженцев протестантской религии в Англии пуритан, строгость нравов и чопорность которых не раз служила предметом насмешек для героев романа. Судей сухо возразил Атос: "Мне никогда не случалось, подобно вам, вести переговоры с Кромвелем. Я встречал его посланцев только со шпагой в руках".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 Вы по обыкновению непокорны, строптивы. Как бы ж вас зовут позвильке название какой-то реки э Потамос? Нет, острова Наксос. Нет. Клиннуть юпитером название горы Атос. Да, именно так. От генератов, что вижу вас на этот раз не в Рюэиле,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 Позвольте мне не входить в рассуждения о подобных вещах. Мне дано поручение. Угодно ли вам помочь мне исполнить его? Меня удивляет одно, с отметкой сказал Мазарини, радует, что всё припомнил. Как это вы, господин э, -э Атос, вы франдёр, приняли на себя поручение к Мазарини, э, -э как попросту называли меня прежде?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 принц Конде, один из главы Фронды, осадив Париж, он вынудил двор удалиться из Парижа, а Мазарини дважды бежать из Франции. Он приветствовал короля, когда первый министр отодвинул полог с своей кровати. Атос увидел Рауля, пожимавшего руку графу де Гихту, и ответил улыбкой на потисительный поклон сына. Он увидел так же, как вспыхнуло от радости лицо кардинала, когда тот заметил на столе перед собой груду золота. Граф де Гиш выиграл эти деньги, играя за Мазарини по его просьбе. Кардинал забыл посла, посольство и принца, он думал только о деньгах. «Как? Это мой выигрыш?» — вскричал он. Да, почти 50.000 Q, ответил граф Дегир. Вторая. Вернуть ли вам карты или угодно, чтобы я продолжал? Верните, вернее, эти вы неосторожны, пожалуй, ещё проиграете весь мой выигрыш. Господин кардинал сказал Тринконде, кланяясь. Здравствуйте, ваше высочество, отвечал министр Небрежно учтиво вежливо, что приехали навестить больного друга. Друга. требер метал про себя граф де ла Фер, который не поверил своим ушам, услышав такое определение. Друзья, Мазарини и Конде. Кардинал угадал мысли Франджора. Он улыбнулся и прибавил, обращаясь к королю: "Имею честь представить вашему величеству графа де ла Фер". Под сла его величества короля английского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 «Тут дело семейное», — вдруг сказал Мазарини, останавливая их. «Граф де ла Фер привез королю послание, в котором Карл II, восстановленный на престоле, предлагает сочетать браком брата короля с принцессой Генриэтой, внучкой Генриха IV. Не угодно ли вам граф вручить письмо его величеству?» Атос стоял в изумлении. Таким образом, министр мог знать содержание бумаги, с которой он ни на секунду не расставался. Но вполне владея собою, а тот, что долго пишу молодому королю, который покрепче взял её, торжественное молчание воцарилось в спальне кардинала. Оно нарушалось только тихим звоном золота, которое Мазарини жёлтой сухой рукой укладывал в ларец, пока король читал письмо.